Новая будничная колея стала быстро привычной, заставляя вспоминать об отеле x как о каникулах. Каждое утро в шесть я выдергивал себя из постели и, не бреясь, не всегда сполоснув лицо, мчался к пляс Итали и пробивался в метро. всем оказывался среди мерзости запустения холодной промозглой кухни, на полу месива картофельных очисток и рыбьей требухи,